Глава восемнадцатая. Ким появилась на свалке одновременно с Митчем и его людьми. По дороге она все время размышляла над откровениями миссис Таллан. Она не знала, была ли женщина полностью откровенна с ними, когда сказала, что не знает причин внезапной ярости Марка Джонсона. Однако Гарри Дженкс почему-то предпочел не сообщать о произошедшем полиции, и это не давало Ким покоя. Теперь они знают, что Марка Джонсон был подвержен внезапным приступам ярости. Кого еще он умудрился обидеть? Хотя в душе она пыталась оправдать Марка за то, что тот заехал по физиономии именно Дженксу. Что не говори, но было в последнем что-то такое, что вызывало у нее желание последовать примеру Марка. А потом Пен срочно вызвал их на свалку Добби. «Привет, мич Сдается мне, что здесь тебе придется заняться кройкой и шитьем. Я правильно понимаю, что в металле обнаружена часть человеческого тела?» — уточнил эксперт, когда они проходили мимо машины Китца. По-видимому, ответила Ким, повела Митча мимо полицейских, следуя указаниям, которые дал ей Пен. Она прекрасно знала это место. Многие субботы она проводила здесь, роясь в горах мотоциклетных запчастей, небрежно сваленных в конце каждого ряда автомобилей, как будто их выставили на продажу в специальной витрине в супермаркете. Впереди она увидела Пена, идущего им навстречу. «Патолога она тому здесь, босс», — доложил он. «Но, кажется, он сбит с толку». Кивнув, Ким прошла вслед за ним к утилизатору. «Ну и что же здесь произошло?» — спросила она на ходу. Крановщик поднял куб эспрессо и, опуская его на землю, заметил руку. Вылез из кабины, дотронулся до нее и с тех пор трясется, не переставая. «Действительно, такое быстро не забывается». «Привет, китс!» — поздоровалась Ким с анатомом стоявшим по другую сторону куба. «Загадка, правда?» — спросил он, почесывая бороду. «Ей, кажется, здесь ваша ректальная проба не поможет», — заметила Ким, наклоняясь, чтобы лучше видеть. Сама по себе рука неплохо сохранилась, но, несмотря на жару, была холодна, как лёд. Кожа была гладкой, и Ким решила, что рука принадлежит мужчине. «Куб двигали?» — поинтересовалась она. Пен отрицательно покачал головой, и Ким пошла вокруг куба. «Только рука и больше ничего?» — уточнил Брайант, видя, как меч достает большую пластиковую простыню и начинает раскладывать её на земле. Китс покачал головой. «Кажется, на той стороне выпирает нога. Вот здесь локоть, а сверху виднеется прядь волос». Ким отошла в сторону, и двое экспертов принялись фотографировать куб со всех возможных углов. «То есть вы считаете, что внутри находится всё тело?» — спросила инспектор. «Вполне возможно, принимая во внимание то, что мы уже видим, но отделить его от всего этого металла будет очень непросто». «И кто же этим займётся? Вы или Митч?» — спросила Ким, поражённая, неожиданно пришедшая ей в голову мыслью. «Что важнее, тело или улики?» как Китс будет делать своё вскрытие и как мич будет освобождать тело от металла, пытаясь сохранить при этом все его части. Ведь единственное, в чём они могут быть уверены на все сто процентов, это в том, что перед ними не самоубийца. «Думаю, что это будет наш совместный проект», ответил Китс, когда фотографы отошли от куба. «А теперь, ребята, давайте-ка приподнимем его», — велел Митч. Его люди окружили куб, а Китс подошёл поближе, чтобы ничего не пропустить. Куб, следуя распоряжениям Митча, слегка приподняли и положили на кусок пластика. Теперь была видна та его сторона, которая раньше лежала на земле. «Твою же мать!» — вырвалась Уким, когда она увидела, что вся эта сторона покрыта кровью.